Глава 574. Живой. Покончив с церемониями, Захари положил ладонь на голову Сунджуна. Используя свое тело как проводник энергии, он начал исцелять раны городского лорда. Вначале Сунджун почувствовал мучительную боль, словно его тело вот-вот разорвет на куски. Позже он понял, что эта боль была от прилива огромного количества силы. В мгновение ока его духовная энергия достигла легендарного уровня. К тому времени, как боль отступила и Сун-Джун мог снова контролировать свое тело, бог войны уже ушел, оставив после себя только золотой клинок, воткнутый в землю. Отныне он официально второй рыцарь бога войны. Рыцарь смерти. Нынче люди больше всего нуждались не в сострадании и сочувствии. Они должны были хотеть убивать. Когда Сунджун медленно поднял клинок над головой, все принялись славить его новое звание. «Рыцарь смерти!» Люди никогда не испытывали недостатка в героях, ведь всегда найдется кто-то, кто, кто встанет на их защиту и предотвратит катастрофу, даже если это будет конец света. Триста лет назад таким человеком был воин клинка, а теперь это бог войны. Непобедимый бог войны. Люди, наконец, услышали зов своего бога и теперь больше никогда не утратят волю к сражению. И этот бог велел им быть на поле боя еще более жестокими, чем заги. Когда людям нечего было терять, жуки уже были им не страшны. Появление бога войны вдохновило людей восстать против загов и в других частях Марса. Хотя золотые и темные были сильными противниками, они не были непобедимы. Пока люди включают свою голову, всегда найдется способ одолеть их. Инсектоиды не были бессмертными, ведь если они истекают кровью, их можно убить. Примитивные заги низких рангов не отличались особым интеллектом, из-за чего были сродни обычным машинам. Однако темные — совершенно другое дело. По мере того, как они все больше и больше шли по пути человека, у них со временем развивался полный спектр эмоций и чувств. И одно из этих чувств — страх. Бог войны хотел пробудить это первобытное чувство в темных, чтобы они сполна могли насладиться его вкусом. И хотя прозвище «бог войны» Захаре нравилось не так сильно, как «король пиратов», он считал это имя крайне подходящим, учитывая текущую ситуацию. Ивандун и Захари понимали, что главной виной сложившегося положения марсиан было их нежелание дать отпор. Люди Марса всё никак не могли осознать, что война с загами — это не то же самое, что война между людьми. Ведь если они проиграют в этой войне, человеческая раса будет навсегда стёрта с лица Земли, включая их историю, культуру, дружбу и любовь. Поэтому в этой войне люди должны были отбросить свой страх и начать действовать более агрессивно, чем все заги. Убить! Убить! Убить их всех! Захари знал, что именно такую веру необходимо было поселить в сердцах людей, и он был более чем счастлив стать предвестником этого. С каждым новым помазанным рыцарем он разжигал огонь надежды, вокруг которого могли согреться и найти утешение другие. Тем временем сопротивление на Луне не прекращалось, несмотря на нарастание давления. Хотя планета была на грани полного подчинения, ее переполняли элитные войны человечества. Бывшие студенты, такие как Ли Шиминь, Ли Жуоэр, Масяору, Ма Ору, Джан Зин, Ван Бэнь и Ху Ян Сюань, выросли и стали опытными ветеранами. И пока никто из них не собирался сдаваться. Саманта, Карл, Сао И, Руми и Флэш возглавляли последний космический флот человечества и сражались против Загов. Несмотря на нехватку ресурсов, их вера в победу была непоколебима. Объединённым фронтом Земли руководил Дом Ли, а Луны – Джан Цзин. Когда Патрокол прибыл на Луну, его встретила пустая планета, поскольку почти все жители эвакуировались на Землю. Этот ход сохранил множество жизней элитных эванянских солдат, позволяя им продолжать сражаться на Земле. Мася Сяору возглавляла свои личные подразделения Дома Ма и другие силы, которые она со временем набрала в свои ряды войск. Она была лидером третьей из наиболее могущественных фракций сопротивления на всей планете. Сразу после Объединенных Фронтов Земли и Луны. Мало того, что под ее командованием служили такие элитные солдаты, как Ван Бэнь и Хуян Сюань, так она еще имела безоговорочную поддержку со стороны двора храмовников. Хотя подразделением дома Ма не хватало численности, они компенсировали это качеством. Генерал! Генерал! «У меня отличные новости! Подтвержденные отличные новости!» Хуян Сюань метался из угла в угол, а его лицо было переполнено радостью. Хотя конфедерация канула в лету, люди все так же пользовались ее ранговой системой. Мася Уру была одним из генералов на Земле. «Капитан Хуян Сюань, прошу вас, возьмите себя в руки. В противном случае я перестану прислушиваться к вашим советам», — пошутила Мася Уру. Хуян Сюань, ты больше не ребёнок, так что прекрати вести себя так», — бросил Ван Бэнь. «Да идите вы двое! Давайте я сначала расскажу вам новости, а затем посмотрим, будете ли вы всё ещё так важничать после этого», — пробурчал Хуян Сюань. «Ладно, ладно. Что там?» — сказала с улыбкой Масяуру. «Хорошо, всем внимание! Сейчас я собираюсь зачитать сообщение, которое мы получили сегодня утром. «Генерал Саманта выражает свои поздравления в связи с блестящим выступлением во время последней битвы! Настоящим она присуждает генералу Масяуру медаль Великой Баухини второго ранга!» Торжественно провозгласил Ху Ян Сюань. Военная форма, которую он носил, и щетина на подбородке, и щеках, делали его намного мужественнее того бритоголового золотого мальчика, которым он был раньше. «Переходи к сути! Мы уже знаем об этом!» Нетерпеливо выкрикнула Джен Джун. «Вторая новость пришла с Марса!» Ху Ян Сюань замолчал на мгновение, нагнетая интригу. «Поторопись уже, черт подери! Я тебя ударю, если ты этого не сделаешь!» Закричал Ван Бин, чье терпение было уже на пределе. «Ладно, ладно! В новостях, пришедших с Марса, говорится, что наш друг Ван Дун жив и здоров!» «Он уже собрал значительные войска и собирается нанести смертельный удар по загам!» произнес воодушевленным голосом Ху Ян Сюань. Тем не менее, никто не проронил ни слова, даже после того, как он закончил с посланием. Ху Ян Сюань не был удивлен этой тишине. Все должны были быть просто слишком взволнованы. Их связь с Ван Дуном — это совершенно не то, что могло бы быть так легко разрушено с течением времени. Если бы Ван Дун не рискнул своей жизнью, чтобы спасти солдат на ковчеге, их мёртвые тела уже давно бы разделили просторы холодного космоса. «Поздравляю, генерал!» Фу Ян Сюань отдал честь Масяуру. За пять лет Масяуру несла на своих плечах самое тяжёлое бремя, которое только можно было себе представить. Исчезновение Ван Дуна послужило трамплином для увеличения её силы, ведь она знала, что тот хотел бы, чтобы она стала сильней. Вандун не желал ей судьбы капризной принцессы Великого дома, поэтому, подняв его знамя, девушка продолжала крестовый поход своего жениха. Жениха, с которым она могла видеться теперь только во сне. Мася Ору медленно поднялась со своего места и произнесла настолько спокойно, насколько могла. «Все вон! Мне нужно немного побыть наедине с собой!» Люди начали покидать комнату, не задавая вопросов. Они были свидетелями расцвета их любви, а также ее страданий и преображения. Когда-то она была прекрасной принцессой, воспитанной в комфорте и богатстве, но теперь она была в закаленном в боях командиром. Лишь когда последний человек вышел из комнаты и двери плотно закрылись, по щекам Масяуру наконец потекли слезы. «Ты все еще жив, Вандун! Слезы радости и печали полились из ее глаз. И смешавшись попали ей в рот. У них был горький вкус, но они всё ещё были слаще, чем холодные ночи, которые она проводила в одиночестве, желая ощутить тепло Вандуна. Люди за пределами кабинета Масяуру уже начинали ликовать. Я знал это. Босс, бог, как он мог убереть?» Это был Карл. Он заставит Патрукла заплатить за то, что тот сделал. Патрукл ничто «Босс уже однажды уделал его, и он сделает это снова!» «Верно! Черт но почему он не вернулся к нам?» «А ты как думаешь? Марс — это единственное место, где босс может развернуться по полной?» «Слава богу, что он сейчас там!» «В противном случае нам бы пришлось ждать помощи от Мишо или Кэня целую вечность!» Заметил Ху Ян Сюань. «Так сказано в отчете директора Саманты?» Открыв дверь своего кабинета, спросила Масяуру. Глаза девушки были покрасневшими. Эм, да. Я пролистал отчёт. Я так и знал. Ты слишком туп, чтобы делать такие выводы, сказал Карл. Возвращение Вандуна означает, что мы должны начать подготовку к финальной битве. Однако мне кажется, что нашим приоритетом должно быть сохранение сил, а не следование призывам Вандуна к войне, произнёс из угла Апач. Комментарий Апача привел всех в растерянность. Он постоянно твердил, что нападение лучшая защита. Это же консервативное предложение противоречило тому, на чем он всегда непреклонно настаивал. Апач прав. Допустим, Вандуну удастся прогнать заков с Марса. Как в таком случае поступит Патрокл? Лицо Масяуру светилось надеждой. Если патрокл разделит свои силы, чтобы сражаться на двух фронтах усил сопротивления на Земле, Наконец появится шанс избавиться от ослабленных врагов. «Я согласен. Директор также желал бы этого». «Вы распространили новости?» — спросила Мася Уру. «Да. И Дом Ли, и Дом Джан должны быть уже в курсе ситуации», — кивнул Ху Ян Сюань. «За последние пять лет они еще никогда не были настолько счастливы». «Я думаю, нам стоит пойти и выпить сегодня вечером». «Согласен». «Генерал, давайте устроим праздник сегодня вечером!» Мася Уру улыбнулась, а затем кивнула. Праздните, но только сегодня вечером!»